Басая жизнь. 4 марта 2015 года. Дневник. Неделю назад пришло пять прямых попаданий, не считая котельной. У парадного входа в больницу стоит полненькая медсестра и курит. Вам кого? Вам гуманитарную помощь привезли. У вас же в подвалах люди. Смешка на лице. Мы тут живём. Вам Николая Александровича назоводят в пустые помещения больницы. Кажется, они совершенно новые. Чистые стены, плитка, вообще не вяжутся с окружающим миром. На горизонте бежит в кожаном плаще и парит Николай Александрович. Он начальник здравоохранения города, остался за главу врача, который уехал. Представляемся друг другу, жмём руки, зывём гунитарную помощь. «Экскурсию хотите?» Голос усталый, со смешкой. Прячу глаза в пол. «Экскурсия!» От слова становится стыдно. Мимо пробегает невысокий врач со стетоскопом. Он явно занят. Николай Александрович представляет. «Это мой друг, брат, сотоварищ. Всю войну с нами. На скорой при каждом обстреле города. Людей вытаскивает из-под плит. Пытаюсь запомнить его лицо. «Можно вас сфотографировать?» Он смущенно отводит глаза. «Ну ладно». Не страшно приезжать? Долбят у нас постоянно. И делают паузу, как бы предлагая послушать. В здании не слышно приходов. Но они точно есть, хоть и далеко. «Страшно». Смеются. «Молодежь едет. У нас АБСЕ тут было. Начались приходы. Так они в пять минут удрали». Говорю: "Останьтесь, пойдёмте, покажу, что с больницей сделали". А они: "Нет, спасибо". Побысье. И опять смеются. Мы идём дальше, как привидения, растворяясь в пустых коридорах, где когда-то кипела жизнь. Пытаюсь поспеть за большой фигурой их Николая Александровича. Куда сейчас больные? Неделю назад по нам долбили. и людей эвакуировали в Стахановскую больницу. Но мы уже на днях начнем опять прием. Слышала, пять попаданий было. В родильное отделение еще полтора месяца назад попали, а тут сразу пять. Детская кардиология, в инфекционный лег снаряд, в урологическое отделение. Людей было много. Полно, в основном престарелые. В детском были детишки Пойдемте на второй и третий этаж Покажу Видите, прямо сверху пришел С чердаком вместе Я после первого удара вышел на улицу Зашел И через три минуты сразу опять удар Здание заходило А здесь, видите, в палату пришло Когда пришел первый снаряд Через одну палату отсюда наш врач вел прием Чудом остался жив Представляете, ощущение. Все снаряды вывезли. Они все на площади под памятником Ленина труба от града. Николай Александрович говорит с присущим региону выговором, через х, от чего града звучат как храды. Когда бомбили, у нас 11 человек на вытяжении лежало и руки, и ноги. Какого их эвакуировать? Смотрю, в комнатах мне пришли снаряды. Стены заделаны, чем попало. Мы почти всё заделали, чтобы тепло не терять. Завтра запускаем кардиологию. А вы где живёте? Я? Николай Александрович как будто не услышал. К нему подвязали работники и стали говорить про котельную, туда мину попала при обстреле. Экс плюс в моём кабинете. Мы тут почти все живём. Сейчас затишье, разбежались. К вечеру все соберутся, а у многих и домов не осталось. Пойдёмте в подвал, покажу, как мы живём. Навстречу нам идёт молодой высокий парень. Николай Александрович мгновенно реагирует. Это наш Артём, будущий академик, хирург. Артём, кажется, мой ровесник. Поверх медицинского костюма куртка. В здании отопить ещё не начали. Холодно. Товайну здесь не уехал. Артём с Николаем Александровичем смеются. Артём будущее светило. А как уже всё-таки уже хочется мирных операций. Да вот недавно крыжа была, счастье какое, а то дня сколочная. Артём живёт в больнице и спит прямо в ординаторской. Николай Александрович грозно приподнимает брови. А когда бомбёжка в подвал не спускается, всё говорит. Господь управит. Такой вот он у нас не уехал всю войну. Семь месяцев под постоянным обстрелом. Пытаюсь запомнить и его лицо. Такое светлое, молодое, улыбающееся. Спускаемся в подвал, а там запахло борщом. Вкусно. Это наши девочки, наш анестезиолог, а это кардиолог. Пытаюсь запомнить каждую, заглянуть им в глаза – Они смеются, улыбаются. Многие, конечно, уехали, остались единицы. У нас есть девушка, как вы? Молоденькая совсем. Тоже здесь живёт и работает. Не уехала. Выполняет свой долг. Узист. При вас здесь осматрит всех. Выходим по подвалам, в комнатах люди, пациенты, оставшиеся без дома. Есть дети. У нас тут, между прочим, цивилизация. Видите, телевизор. Девушки врачей и медсёстрах охотят. В больнице погибло 81 человек, а раненых не счесть. Как-то оперировали на восьми столах сразу. Один из них был ребёнок. Это всё мирные жители. И это под гумпанией городов и мин. А работа наша на скорой под каждым обстрелом. Не уезжаю из города. Всю войну здесь. Он два раза повторил мирные жители, словно боясь, что я не так его пойму. Слышала, что погибло около 500 мирных жителей за всё время. Так я говорю, только про тех, кто поступил к нам. А другие их сразу к судмедэкспертам. Это не к нам. Специально по больницы били. Прямые попадания же. Никаких стратегически важных объектов, кроме жилого сектора, в округе нет. Ничего. Николай Александрович не услышал или сделал вид. Сколько таких, как я, приезжают на экскурсии. Приезжают, охают, смотрят, впечатляются. Разводят руками, жмут руки и уезжают. А они остаются и делают свое дело.